только наш человек только наш человек ходит по улице жалуясь что ему холодно заходит в магазин покупает мороженое и идет его есть обратно на улицу только наш человек когда его называют по фамилии переспрашивает кто я только наш человек когда смотрит прогноз погоды удивляется надо же зима неожиданно подкралась в январе Только наш человек в сильный дождь едет в «Жигулях» без дворников, а его жена, выснувшись из машины, рукавом протирает стекло, причем с его стороны. Только наш человек упаковку от подарка раскрывает бережно-бережно, чтобы потом в нее еще что-нибудь завернуть. Он прочитает в газете, что на небе 343 миллиарда 547 миллионов 889 тысяч 121 звезда» и поверит, а подойдет к двери, где написано «окрашено» и обязательно проверит, прикоснется пальцем. Он может с восхищением во время заката материться на солнечную дорожку. Только наш человек хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями. «Сам вышел». Такое ощущение, что собирается ему оправу сделать для кулона. Только у нас халтурят на работе, а работают на халтуре. Только у нас на коробке с тортом снизу пишут «не переворачивать». Только у нас есть выражение «милые бронятся, только тешатся», «не бьет, значит не любит, и «красив хоть в гроб клади». Только у нас можно услышать «эта жара меня вымораживает». Только у нас люди связывают свое будущее с ипотечной реформой при средней зарплате в 100 долларов. Только у нас, перебегая улицу на красный свет, можно быть сбитым, встречным перебегающим. Только у нас мужик может поспорить на ящик водки, что он бросит пить. Только у нас два джипа могут столкнуться лоб в лоб на тротуаре, а водители этих джипов устроят разборку, кто из них нарушил правила дорожного движения. Только наши мужики ходят к любовнице, чтобы выпить. Только наши мужики будят своих жен ночью вопросом «Ты спишь?». Они звонят жене в предпраздничный день с работы и говорят «У нас сегодня короткий рабочий день, поэтому я задержусь». Они, пьяные на пляже в самый солнцепек, с мокрыми трусами на голове, играют в шахматы на щелбаны или на «Кукарекнуть за буйком» только наши мужики в сорокоградусную жару на пляже напившись водки поют ой мороз мороз они спрашивают у своих жен сколько тебе надо времени чтобы ты была готова через десять минут и только наши мужики забегают утром в бар и говорят срочно сто грамм водки чтобы я протрезвел только наши женщины когда их мужья уходят на работу после того как хлопнула входная дверь кричат им из комнаты Это ты ушел? Только наши женщины доедают все испорченные продукты из холодильника, чтобы они не пропали. Только наши женщины, приглашая в гости, говорят, приходите, будет много приличных людей. И вы. Только они надевают босоножки на теплые носки. Только у нашей женщины шуруп, забитый молотком, держится в стене дольше, чем гвоздь, завернутый отверткой. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает вместе с ним, чем попало дубасить приехавших по ее же вызову милиционеров. Только наши запивают огурцы молоком, потом жалуются, что-то пучит, наверное, сегодня магнитной бури. Только наши, уходя из гостей и прощаясь, целуются, но при этом еще говорят тем, кого целуют, ну, целую тебя. Типа уточняют, как будто с тупым целуются, который не понимает, что его целуют. Они заедают лук чесноком, чтобы от них не пахло луком. Они, когда звонят, ошибаются номером и попадают не туда. Права качают. Вы почему трубку снимаете? Я не вам звоню. Только наши, когда к ним приходят гости, Водят по квартире, показывая все, что недавно отремонтировали в ней. При этом подробно рассказывают, чем отличается новая модель сливного бачка от старой. В чем фишка в обоях? И хвастается итальянской эксклюзивной кухней из натурального дерева, которая собрана в Польше из местных опилок. Только наши, когда им надо встать в 6 утра, заводят будильник на 5.50, чтобы, проснувшись, почувствовать кайф, что можно еще десять минуток поспать. И обязательно проспят. Только наши в туман высовываются из окошка автомашины. Думают, будет лучше видно. Двое под Хабаровском в туман ехали навстречу друг другу, оба высунулись и сошлись, как богатыри с умо, лбами. Только наши могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели туристы из разных стран, Стал надвигаться ураган. Все разбежались, кроме русских. «Ураган! Классно! Сфотографируй меня быстренько на его фоне. Вон он как прикольно приближается. Прямо на нас. Фоткай, фоткай скорее, а то не успеешь». Наши, они везде наши. Только наших рыбаков каждую весну уносят на одной и той же льдине по одному и тому же маршруту. Только русские секретарши в приемной спрашивают у посетителей. Вы к начальству или по делу? Только русский охотник может на охоте напиться до такой степени, чтобы умилиться от вида бегущего на него кабана, и когда тот подбежит, попытаться его покормить с рук. Только наша страна могла войти в Книгу рекордов Гиннесса, как страна, торгующая нефтью, у себя на родине дороже, чем за рубежом. Только наши продавщицы на вопрос «А водка хорошая?» отвечают, Еще никто не жаловался. Видимо, уже не могли. Только русские дачники, наступая второй раз на грабли, радуются, что их не украли. Только водители наших маршрутных такси при полном салоне пассажиров, встречаясь на дороге, играют друг с другом в обгонялки. И только наши пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, всем салонам показывают соперникам языки. Только русские гаишники, останавливая водителя, по инерции говорят «Ваши документы и деньги, пожалуйста». Потом опомнятся и добавляют «Извините, документов не нужно». Зато только наш человек может уволиться с работы 31 декабря из-за того, что его смена выпала на новогоднюю ночь. Поздно вечером поехать за город, забраться на скалу, чтобы над рекой под луной попить чаю с чебрецом. Обмыть покупку на сумму в три раза больше стоимости этой покупки. У нас еще может остановиться ночью машина около пьяного, водитель высунется из окошка и скажет прислонютому к фонарному столбу Садись, приятель, довезу. И ведь довезет, потому что сам не раз попадал в подобное положение, и еще занесет тело на восьмой этаж и уладит разногласия с женой и выпьет с ней за улаженные разногласия и поможет ей уложить горе окаянное в постель. И под утро пьяный сядет за руль и поедет к себе домой, и его становят гаишники. И он им честно признается, «Мужики, извините, от бабы еду». И они его поймут и откозыряют. «Святое дело, приезжай. да Да-да, у нас даже в милиции сохранились еще задушевные мужики. Под Питером двое гаишников остановили поддатого, вынули его из машины. Для начала обчистили карманы, отняли мелочь незначительную, мобилу, зажигалку, фуфловую. Потом жалко стало ограбленного. Остановили первую попавшуюся машину и приказали «довези вот этого перца до дома». И еще извинились перед ограбленным перцем. «Извини, приятель, сам видишь, жизнь такая». И приятель их понял. И не обиделся потому что у самого жизнь такая же. Да, у нас еще возможно то, что невозможно, но уже отформатированном и отструктурированным всевозможными менеджментами, маркетингами, брендингами, тюнингами и франчайзингами Западе. Например, только у нас в России есть КВН. Значит, только у нас такое количество молодых остроумных людей. Ни в одной стране, даже суперцивильной, не возникает потребности в подобной игре. В России в КВН играют повсюду. В школах, детских садах, яслях, на заводах и даже на зонах. А сколько молодых людей и девушек по всей России сочиняют стихи не для денег, а потому что сочиняется? У нас еще сохранились молодые люди, которые, соблазняя девушку, пересказывают ей стихи Цветаевой и Мандельштама своими словами. А если забыли, не страшно, да сочиняют сами. До сих пор у нас, в отличие от западных стран, ставятся памятники не только президентам и политикам, но и тем, кому люди поклоняются от души – артистам, композиторам, писателям, режиссерам. До сих пор у этих памятников в знаковые дни собирается молодежь. И неважно что они собираются для того, чтобы попить пивка. В Ярославле театральная молодежь в Масленицу облепила памятник одному из первых российских актеров Волкову – блинами. В знак признания. В какой еще стране возможно подобное? В Эстонии? В Польше? В Англии? Нет. Памятники блинами для них нерентабельно. Только у нас молодой человек может привести девушку поздно вечером домой и, пытаясь завоевать ее расположение, начать ей со всей страстью пересказывать учебник термодинамики. И только наша девушка может влюбиться в него, после его страстного монолога о тепловой смерти Вселенной. Потому что только у нас в России сохранились девушки, которых возбуждает мужской орган из двух букв. Как-то я эту фразу сказал на радио в прямом эфире. Надо заметить, что радиослушательницы все поняли, о каком мужском органе идет речь. А мужики не все. Многие из них звонили потом на это радио и спрашивали, что именно Задорнов имел в виду. Один обиженно во всеуслышание заявил, что у него нет органа из двух букв. И он был прав. Потому что орган из двух букв, которым мужчина может соблазнить российскую женщину, это ум. А разве не уникально наше старшее поколение? У нас сохранились учителя, которые, не получая зарплаты, ходят на работу получать удовольствие от общения, страшно сказать, с детьми. Более того, еще дополнительно за эту же незарплату ведут кружки самодеятельности. И далеко не все из них растерялись за реформами и перестройками. До сих пор только наш учитель химии за неимением реактивов может объяснить ученикам, как пахнет при смешении двух реагентов выделяемое вещество. И только наши ученики на экзамене могут определить это вещество по описанному учителем запаху. У нас есть люди старшего поколения, которые тащатся от своих огородов в шесть соток, а не от шестисотых. Только наши с удовольствием чистят морковку, картошку. На Западе уверены, что морковка растет сразу очищенная, порезанная, обернутая в целлофан и со штрих-кодом. Только у нас родители заботятся о детях, пока те не уйдут на пенсию. А иногда и после этого. У нас еще есть родители, которые не берут с детей арендную плату за то, что те живут в их доме после 16 лет. Потому что у нас в России дети, а не наследники. Да, да и еще раз да. Только наши женщины к приходу гостей пекут пироги. Только у наших женщин получаются кулинарные шедевры из того, что завалялось в холодильнике. Если у нас неожиданно пришел гость, его не будут держать в прихожей, выясняя, почему он пришел без приглашения. Его прежде всего накормят, причем не спрашивая, хочет он есть или нет. А ну ешь, у нас со вчерашнего дня много продуктов осталось, не выбрасывать же. Более того, наши женщины еще и самые красивые в мире, причем и днем, и ночью. Если им лень краситься с утра, они так и ложатся спать в макияже. В аэропорту города Якутская я сидел рано утром у стойки бара, пил кофе в ожидании посадки на рейс. Через окошко, которое амбразурой в стене ведет на кухню, меня узнала пожилая женщина, видимо, из посудомоек. На вид она, прямо скажем, не смахивала на красавицу. Фигура была похожа на почти догоревшую, оплывшую свечу. Зубы внутри улыбки не просто металлические, ржавые. Но вдруг, узнав меня, преобразилась, оживилась, глаза заискрились. Улыбка растянулась за пределы неухоженного лица. «Ой, я вас узнала! Хотите, я вам сейчас к кофе своего домашнего варенья дам?» После такого предложения она мне показалась даже обаятельной. «Согласитесь, ни одному Брэду Питту, ни одному Биллу Гейтсу, ни одна посудомойка в аэропорту Лос-Анджелеса не предложит к кофе своего домашнего варенья». Да. Солженицын был прав, когда придумал чудное словосочетание, которое, по-моему, очень подходит к России. Спасительные задатки. В Москве и Питере есть книжные магазины, которые открыты до часу ночи. Там поддатые мужики между рестораном и казино выбирают, чтобы сейчас почитать. Я таких книжных, работающих за полночь, не встречал ни в Париже, ни в Лондоне. Разве это не наш спасительный задаток? Между прочим, только у нас есть выражение «книга – лучший подарок». Кстати, о подарках. Только наши тащатся не от того, что получают подарки, а от того, что дарят их. Поэтому для нашего человека главное, чтобы подарок был побольше. От подарка побольше и удовольствия поболее. Не важно, что эта хрень никому не нужна. Особенно не нужна тому, кому она предназначена. Главное – самому радоваться весомости даримой крени. Еще хорошо, чтобы она была перевязана бантиком, вернее, бантищем. Черт-те-что, и сбоку бантик. А что принято дарить на Западе? Скажем, на день рождения лучшему другу? Юбилейный значок города Ливерпуль? Или набор открыток «Козлы опенинского полуострова»? Да, у нас сохранились еще неотформатированные порывы широкоформатной российской души. И главное – умение получать удовольствие от того, что доставляешь удовольствие кому-то другому. В автобусе у женщины украли кошелек. Она разрыдалась. В нем хоть и немного было денег, но почти вся зарплата за месяц. Мужик, который стоял рядом с ней, первым не выдержал ее рева, вынул 50 рублей из кармана, мол, на, возьми, только не реви. В результате весь автобус скинулся. Даже кондуктор и тот мелочи какой-то добавил. Правда, он ее из автобусной кассы вынул, зато честно признался. Все равно каждый день отсюда бабки забираю, так хоть на благое дело пойдет. Наконец у нас сохранился, по-моему, наш главный спасительный задаток. Умение ухахатываться над собой. Согласитесь, только наш мужик может в компании со смехом рассказать. Ой, меня вчера любовница застала в постели с женой. Шуму было. Жена и та растерялась, начала оправдываться, меня защищать. Ха-ха-ха. А у меня позавчера колеса сняли с моей Хонды. Но я же сам ее собирал. Смехота, да? Все четыре колеса разные. Одно от Хонды, одно от Опеля и два от Камаза. Я по Индии путешествовал с группой. Был в этой группе очень веселый прикольный пацан. Из тех, которые плавно перешли из подмосковных братанов в международные финансисты. Он даже научился разбираться в Бордо, итальянских дизайнерах и французских ножах для нарезки сыра. Однако кое-какие привычки еще проглядывали через его океанную внешность, как сорняки через уложенную брусчаткой гламурную дорожку в саду у сицилийского мафиози. В Индии только русских туристов гиды предупреждают к слонам в клетку не заходить. Опасно. Но бывший братан в натуре не Он участвовал в разборках посерьезнее, чем с индийскими слонами. Решил покормить того, что покрупнее, с рук. В результате реанимация. Мы на следующий день решили его навестить. Приехали небольшой группой в больницу. Привезли минеральную воду, чтобы вдобавок к сотрясению мозга он еще местной больничной водой не отравился. Я спросил у лечащего его врача. «Как он? Странный какой-то. А в чем странность? Лежит в реанимации и хохочет. У нас таких случаев еще не было. Но это для индийского врача странность, а для нас нормальное явление. Как же не похохотать над собственной дурью? Реанимация для чувства юмора нашего кореша не помеха. Зашли. Действительно, весь перевязанный, перебинтованный, словно для съемок фильма о неудачнике-каскадере». В полуподвешенном состоянии на отдельной больничной вип-койке лежит наш перец и похихикивает. «Слышь, пацаны, я конкретно первый раз хоботом по башке получил». Да, мы, как никто, умеем смеяться над собой. У нас анекдотов в России народом сочиняется в день не меньше, чем в Америке ежедневно выпускается 100 долларовых купюр. Любому иностранцу кажется что раз мы так часто насмешничаем над своей отчизной, мы ее не ценим. На самом деле мы скрытые патриоты, неповерхностные. В нас патриотизм копится, а потом его прорывает. Только наш человек может всю ночь поить иностранца по пьянке, внушая ему, что мы страна придурков, и дать ему в морду, когда он согласится». И что самое для меня приятное, чем моложе сегодня в России поколение, тем оно патриотичнее. Только наши молодые люди могли 9 мая на Красной площади с такой энергией и радостью подбрасывать в воздух контуженного в войну ветерана, чтобы к тому вернулась речь. пост пост Хороших людей у нас больше, но остальные лучше объединены.